Глава 34. Сюрприз. Чарли. Натягивая на себя термозащитный комбинезон, я прокручивала в голове беседу с капитаном. Не знаю почему, но меня сильно зацепило то, с каким отвращением кас говорила о нашей связи. Мужчина всем видом показывал, как ему неприятно быть парой мне. Наверное, нужно было рассказать ему о своей принадлежности к женскому полу. Но я этого не сделала. Сначала не хотела волновать едва пришедшего в себя капитана. А потом стало обидно. Значит, как личность я Дейрона не привлекаю? Выходит, наличие груди и прочих женских прелестей для этого мужчины важнее, чем все мои заслуги. С другой стороны, вряд ли мне было приятно, если бы капитан стал клеиться к парню, даже если это я. В общем, я запуталась в своих мыслях и желаниях. Как бы то ни было, только я решила умолчать правду о себе. Естественно, как только мы вернёмся на Акиру, кто-нибудь расскажет Кэпу о моей маленькой тайне. Но это будет потом. Если вернёмся, конечно. А плохого думать не хотелось, и всё же полностью прогнать тревогу не получалось. Ты готов? Спросил МКс как раз в тот момент, когда я крепила к рабочему поясу инструменты, которые могут пригодиться в починке. Да, коротко ответила я и кивнула. Хорошо. Только давай без геройств. Когда замёрзнешь, сделаем перерыв. Вернёмся сюда погреться, а потом снова выйдем. Договорились, Чарли, спросил мужчина, плотнее затягивая клапан на моего капюшона. Не беспокойтесь обо мне. Пробормотала я, отходя подальше от Тарианца. После аварии его близость почему-то слишком сильно действовала на меня. Как будто это возможно. Ладно, пойдём. Тяжело вздохнув, сказал Дей и направился к двери. Киран предупреждал меня, что ночью будет холодно, но к такому я оказалась не готова. За пределами отапливаемой рубки от мороза было трудно дышать. Даже назальные фильтры не полностью защищали нас от колкого разреженного воздуха. Пойдём скорее. Термокостюмы не приспособлены к таким температурам. Надо работать максимально быстро, или придётся отказаться от идеи запустить двигатели, сказал Дэйрон, бдительно осматриваясь по сторонам. Согласен, нужно шевелиться, почти шёпотом отозвалась я. До машинного отделения мы добрались без труда. К счастью, полиметал, из которого был сделан буксир, обладал рядом очень полезных свойств, в том числе и высоким термическим сопротивлением. Поэтому механизмы не стали хрупкими и ломкими. Оценив фронт работы, я пришла к выводу, что смогу оживить движки и генератор, но для этого мне пришлось втиснуться в узкое пространство между агрегатами. Чарли, ты уверен, что это хорошая идея? Ты практически лежишь на ледяном полу. Мне это не нравится. Услышала я напряжённый голос капитана. Всё нормально. Я в защитном комбинезоне. Не отвлекайте меня, резко отозвалась я. На самом деле, полимерная ткань костюма плохо защищала меня от этого мороза. Холод медленно, но уверенно расползался по моей спине и ногам. Поэтому я старалась как можно быстрее шевелить руками. К счастью, поломка была не критичной. В паре мест разорвало проводку, в генераторе пробило небольшую дыру, и кое-где сдвинулись крепления. Мне нелегко удалось устранить последствия удара. Вот только, когда я попыталась выбраться из узкого лаза, меня ждал неприятный сюрприз. Дэйрон, я тут это, смущённо пробормотала я. Что случилось, Чарли? Даже если не получается починить двигатель, тебе пора выбираться. Нам нужно согреться, потом попробуешь ещё раз, строго сказал капитан. С ремонтом я справился, но не могу выбраться. Похоже, я застудил спину и ног почти не чувствую, вынуждено призналась я. Шерт. Чарли, о чём ты только думал? Нужно было раньше вернуться в рубку. Давай мне руку, строго приказал Дей. Я послушно ухватилась за протянутую ладонь, а потом тарянец вытащил меня из-под двигателя. Дейран легко подхватил меня на руки и понёс в отапливаемый отсек. Уложив меня на платформу, Кэп стал расстёгивать мой комбинезон. Не надо. Испуганно пробормотала я, хватая мужчину за запястье. У тебя переохлаждение. Мне нужно снять с тебя одежду и хорошенько растереть. Шерт, ты представляешь, насколько это опасно сейчас? С нами нет ни Нейтона, ни регенерационной капсулы, поэтому лежи смирно. Я же сказал, что не буду домогаться тебя. Или ты подвергаешь мою честность сомнению? строго спросил Дэйрон. В капитане я не сомневалась. Вот только и обнажиться перед мужчиной не могла по понятным причинам. «Я сам справлюсь с одеждой. Не нужно меня растирать», — возразила я, хотя и не была на сто процентов уверена в том, что это разумно. «Не беси меня, Чарли. Сам ты уже совсем справился. Дай космос, чтобы теперь не началось воспаление легких или еще какая-нибудь напасть. Лежи смирно. Или клянусь старее, я свяжу тебе руки и все равно разотру!» — рявкнул на меня мужчина. Руки капитана ловко расправлялись с клапанами и застёжками на моём термокомбинезоне. Тарианит стащил его с меня вместе с ботинками, а потом стал расстёгивать тонкую куртку, под которой оставался тот самый утягивающий топ. "Дейран, я должен тебе кое-что сказать. Решилась я всё же раскрыть мкасу свой маленький секрет. Собственно, других вариантов у меня было мало. Потом поговорим." Сейчас, благодаря твоему халатному отношению к собственному здоровью, нужно поскорее тебя раздеть, сказал мужчина, стягивая с меня куртку. К счастью, я ещё не успела включить освещение, поэтому пока дай не заметил элементов моего маскарада. В этом-то и проблема. Погоди, не нужно меня раздевать, вяло сопротивлялась я, когда капитан стаскивал с меня брюки. Чарли Мне сейчас нет дела до твоей стыдливости. Жизнь и здоровье важнее глупых предрассудков. Начал читать мне лекцию Мкас, а потом его руки наткнулись на мою грудь, прикрытую лишь эластичной тканью футболки, и признаваться стало поздно. Погоди. Что это? Удивлённо спросил мужчина.